«Не забыть бы выключить на обратном пути», — озабоченно сказал Див Симбел. «Такие случаи были на радостях, когда спасались с опасных планет». «У нашей есть предохранительное устройство», — заверил Солсайн. «Здесь дополнительный контур. Будем удаляться от Торманса, и его спутника станция будет издавать вой, пока не выключим». Тогда все готово. Пора идти на торманс, сказал зевнув инженер-пилот. Успеем отдохнуть. Файродис предупредила, чтобы мы подходили к планете как можно медленнее, с дневной стороны, не пользуясь локаторами и не сигналя. Подкрадываемся, как древние охотники к зверю, недовольно усмехнулся Солсайн. Вам не нравится? Удивился Див -симбел. Тут есть что-то нехорошее — скрываться, приближаться тайком. Файродис говорил о необходимости не тревожить обитателей Торманса. Если они враждебно настроены к гостям из космоса, то приход темного пламени вызовет возмущение, а нам придется один-два месяца крутиться на орбите вокруг планеты, пока мы изучим язык и ознакомимся с обычаями. Если они узнают о звездолете, летающем над их планетой, то сейчас мы даже не сможем объяснить, зачем мы здесь. Цифеи же объяснили, вероятно, заучив одну-две фразы, и получили отказ. А мы не должны его получить. Слишком далек был путь, и Торманс — наша цель, а не мимоходом замеченная планета, — сказал див Симбл. «А не похоже это на нескромное подглядывание из-за — не сдавался Соль Саин. «Методы, годящиеся для древних людей, а не для высшей формы общества». «А вот и наш социолог. Вы какого мнения, Чеди?» Инженер-кибернетик пересказал разговор. Та задумалась, потом решительно объявила. «Было бы недостойно людей Земли и нашей эры, если бы явились, подсмотрели и тихо вернулись назад». Никакого вреда мы бы не причинили, но это... Заглядывать в комнату человека, когда он ничего не подозревает, мы объясним, когда спустимся на планету, и они поймут. «А если не поймут и не примут?» — упорствовал Соль Сайн, насмешливо щурясь. «Не знаю, как бы я решила. Я согласна с Родис». И я думаю, также сказал инженер-пилот, тем более, что вы оба упускаете из виду существенную деталь с громадной высоты, на какой мы можем вести устойчивый орбитальный полет. Мы увидим лишь самые общие детали жизни планеты и сможем ловить только те передачи, какие предназначены для всей планеты. Иначе говоря, мы увидим и услышим только открытую общественную жизнь. Нам больше ничего и не нужно для понимания их языка и норм поведения. Правильно, Див? Я не сообразила этой простой вещи сразу. Что вы скажете, Соль? Инженер-кибернетик развел руками, соглашаясь. — И еще одно, — продолжал Див -симбел. у них нет высоких искусственных спутников, и мы ничего не нарушим в системе их связи. — А может быть, вообще нет спутников, ни высоких, ни низких? — спросил Соль -сайн. Скоро увидим, — сказал Див -симбел. Глава третья. Над Тармансом.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 «Удивляет количество углекислоты в нижних слоях атмосферы», — сказал Тор Лик. «А сколько еще растворено в океанах?» «Похоже на палеозойскую геологическую ару Земли, когда углекислота еще не была частично связана процессами углеобразования». «Оранжерейный эффект», — осведомился Соль -Сайен. «Климат здесь вообще мягок и равномерен. Экватор Торманса...» «Стоит вертикально по сравнению с земным, то есть перпендикулярно к плоскости орбиты, а ось вращения однозначно с линией орбиты. Это могло бы дать резкую зональность, но Торманс бежит по орбите раза в четыре быстрее Земли. Нехватка воды может свести на нет. Эти преимущества вмешался Гриф Рифт, читавший кривые зондажа поверхности». Площадь океана в 55 сотых, а медианный перепад колебаний по глубине 1-2 километра. Само по себе это еще не говорит о недостатке влаги, сказал Торлик. Будем исследовать баланс испарения, насыщенности водяными парами, распределение ветровыми потоками.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 Темное пламя вращался на высоте двух тысяч километров, чуть медленнее планеты. Так было удобно просматривать поверхность Торманса. Облачный покров, сначала показавшийся землянам загадочно плотным, на экваторе изобиловал большими разрывами. В них проплывали свинцовые моря, коричневые равнины, вроде степей или лесов, желтые хребты и массивы разрушенных невысоких гор. Наблюдатели постепенно привыкали к виду планеты, и все больше подробностей становилось понятным на снимках. Торманс, почти одинаковый по размерам с Землей и похожий на нее во многих общих чертах планетарного порядка, резко разнился с ней в деталях своей планетографии. Моря занимали широкую область на экваторе, а материки были сдвинуты к полюсам. Разделенные меридиональными проливами, вернее морями, материки составляли как бы два венца, каждый из четырех сегментов, расширявшихся к экватору и суживавшихся к полюсам, похожих на Южную Америку Земли.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 более древняя, чем наша Земля, но быстрее вращающаяся. Следовательно, полярный сдвиг материков проходил быстрее и зашел дальше, чем у нас. Симметрия, вернее, похожесть одного полушария на другое — дело случайное. Вероятно, глубины Торманса спокойнее, чем земные, не так резкие поднятия и опускания — Нет, или мало действующих вулканов, слабее землетрясения. Все это закономерно удивительнее другое. Обогащение углекислотой при высоком содержании кислорода. воскликнул гриф рифт. Слишком много тормансиане сожгли естественного тепла. Здесь будет нам трудно дышать, и придется избегать глубоких впадин рельефа. Зато море, насыщенное углекислотой, будет прозрачным, как в древнейшей геологической эпохе Земли, наверное, с массой известкового осадка на дне. Все это не вяжется с численностью населения, отмеченного цифеинами 250 лет назад. «Тут немало противоречий между планетографией и демографией», — согласился Гриф. «Может быть, не стоит стараться их разгадать, пока не спустимся на низкую орбиту».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 файродис хочет чтобы мы приблизившись к планете и следя за телепередачами уже понимали речь тормансиан разумно избежать неверных ассоциаций из которых образуются стойкие клише мешающие пониманию о вас планетологов неплохо подготавливают даже по психологии давно заметили несовершенство физика космологов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 «И со спутника открыли тот гигантский медно-ртутный пояс, о котором до сих пор спорят геологи, как о редчайшем исключении», — добавил Гриф -рифт. Молодой планетолог порозовел от удовольствия и, чтобы скрыть смущение, добавил, «А исключение это залегает на глубине двадцати километров, чуть не под всем синийским щитом». Планетолог ждал недолго, еще несколько дней — Ночи были очень короткими на такой высоте облета, и темное пламя незаметно соскользнул на орбиту высотой менее половины диаметра Торманса и, чтобы не расходовать много энергии, увеличил относительную скорость.